Глава 17 «Потому что ты хочешь убить меня?» «А?» — глухо отозвался Юньхай. Рука, лежавшая на талии Чанмина, словно стала горячее. «Потому что ты хочешь убить меня?» — ответил Чанмин, тяжело вздохнув. Действительно, над тигром, что упал на равнину, будет измываться и собака. Тигр попал на равнину, потерять власть решится влияние. подвергнуться травле собаки, когда герой теряет свою силу, над ним легко издеваются злодеи. Подробное примечание в конце главы. Когда-то он покорил весь мир и поступал, как ему вздумается, и даже свободно входить в такие места, как храм Цин Юнь или обитатель Шэнь Словно в ничейную землю. С каких от опор какой-то Юньхай смеет ему угрожать? В тот миг, когда меч уже был занесен надо мной, у меня было три варианта. Защищаться самостоятельно, искать укрытие у тебя или у Сюидау Когда мы встретились взглядами, я заметила, что ты слегка приподнял ладонь, а твой взор был устремлен на меня. Стоило мне приблизиться, ты бы убил без малейшего колебания. Юньхай улыбнулся. Чан Мин Дао очень дотошен в своих наблюдениях. Впрочем, к тому моменту идти к Сюи Сянь было уже поздно, продолжил Чан Мин. Потому я выбрал защищать себя самому. Не ожидал, что Чан Мин Дао владеет техникой одухотворения. Поэтому я стараюсь не действовать без необходимости. Насильное использование техники обращается против пользователя с удвоенной силой. Вот теперь и расплачиваюсь. «Без силы в Дзючун Юане не продержаться», — проговорил Юньхай. «Вместо того, чтобы умереть жалкой смертью, лучше позволь мне покончить с твоими страданиями одним ударом. Но раз ты владеешь техниками, пусть и кое-как, значит, все еще можешь защищаться. Признаюсь, ты меня удивил. Хочу посмотреть, как долго ты протянешь в Дзючун Юане» поэтому не сделаю ненужного шага. В таком случае я действительно премного благодарен Юнь Дао Ю за милосердие. «Пустяки», — ответил тот с легкой улыбкой. «Я человек, умеющий сочувствовать». «Ты знаешь Сяо Юня?» — вдруг спросил Чан Мин. Юнь Хай приподнял бровь. «Теперь Чан Мин Дао Ю дает мне ласковое прозвище? Тогда мне следует называть тебя Сяо Чан?» Или же Сяомин? Считай, что не спрашивал. Он снова закашлялся, ощутив знакомый металлический привкус крови в горле. Он не хотел ее выплевывать, поэтому сдержался и проглотил, однако это только ухудшило его состояние. Юнихай даже стал осторожно похлопывать его по спине, с таким видом, будто действительно заботится. Чан Мину Дао Ю нужно больше отдыхать. Интонация была настолько интимной, что те, кто их не знал, подумали бы, что между ними есть какие-то неоднозначные отношения. Сюй Цзин Сянь, окончательно выместив злобу, наконец вспомнила о Чан Мине. Она запрыгнула на крышу, и ее взору предстала интимная сцена этих двоих. Сюй Цзин Сянь почувствовала себя немного странно и пыталась понять, когда они стали так близки. Но в следующую секунду Юньхай повернул голову и взглянул на нее. Сюй Цзин Сянь непроизвольно вздрогнула и тут же отвела глаза. Однако через мгновение, будто решив проверить собственное ощущение, снова посмотрела на него. Она, наконец, поняла, что было не так. В отличие от мягкого и дружелюбного поведения, глаза Юньхая словно волны, что стихли, словно мертвая вода без всякого движения. Она видела их бездонность и темноту. Если бы решила постичь их глубину, то увидела бы там неиссякаемых демонов и асур горы трупов и море крови. И если случайно погрязнуть в них, то будешь обречен. Навечно. Этот человек еще больше вселял ужас, чем глава Джоу. асуры Демоны-титаны, враждебные божества. Юньхай, заметив, что Сюдзиньсянь не сводит с него глаз, тоже ей улыбнулся, словно проявляя интерес. Сюйдзин Сянь невольно отступила на пару шагов и перевела взгляд на Чанмина. Он слегка согнулся из-за кашля, а выражение его лица скрывала темнота. Однако Сюйдзин Сянь не заметила, чтобы Чанмин хоть как-то страдал от давления Юньхая. Он не выглядел покорным или затаившим обиду. Напротив, это Юньхай казался озадаченным, словно не мог смириться с тем, что не сумел заставить Чанмина бояться его, или же был погружен в тяжелые думы. Тем временем схватка Байшу и совершенствующегося с хлыстом накалилась до предела. Байшу взмыл вверх и, оказавшись над головой соперника, занес длинный посох. Все его тело было окружено сиянием, словно он воплощение Бодхисаттвы. Но его мощь и величие не казались милосердными и сострадательными. Наоборот, он больше напоминал Ваджара Архата в Яростном Рыке. Бодхисаттвы. Существа на пути к Бодхе. Подробное примечание в конце главы Сила длинного посоха, способная сносить горы и опрокинуть моря, повернуть реки вспять и развернуть небесные светила, смешавшись с громом и молниями, устремилась на совершенствующегося с хлыстом. Но последний на удивление выстоял. В этот момент его короткий хлыст вдруг вспыхнул ослепительным светом, окутывая все тело владельца сиянием. И не обращая внимания на посох, хлыст метнулся вперед, прямиком в грудь Бэйшу. Всего мгновение всего полвдоха разницы в скорости могут изменить исход всей битвы. Все взгляды в Цисинхэ сейчас были обращены на этих двоих. Независимо от исхода, сражения между мастерами такого масштаба обещает быть выдающимся и непременно произведет глубокое впечатление на зрителей. Но тот, кто потерпит поражение, вероятно, поплатится жизнью. — Байшу проиграет! — не выдержала Сюидзинсянь. На первый взгляд их силы были равны, но в действительности Бэйшу уступал на шаг. Похоже, именно он проиграет и станет трофеем соперника. не обязательно Неизвестно, когда приблизился Чан Мин и встал рядом. Юньхай тоже подошел ближе. Чан Мин Дао Ю прав. Исход еще не решен. Сюэдзин Сянь не могла оторвать взгляда от сражения и тут же возразила. Бэйшу выглядит решительным, но на самом деле он уже выдохся. А вот этот полудемон вполне стойкий. Если судить по его выносливости, то он уже почти на пороге образцового мастера. Хотя Сюйдзин Сянь встала на демонический путь совершенствования, который заключался в сборе ян для пополнения инь, в глубине души ей не очень хотелось идти этим путем. На самом деле ее куда больше интересовало совершенствование через боевые искусства. «Иначе бы она не пришла сюда, рискуя жизнью ради сомнительной травы Ян-Джэнь». «Твои слова верны», — кивнул чан Мин. «Но ты упускаешь из виду человеческие сердца». Не успела Сюй цзин Сянь понять, что имел в виду чан Мин, как ситуация вдалеке круто поменялась. Луч белого света ударил в спину совершенствующегося с хлыстом. Атака была не особенно быстра и вовсе не яростна но человеку с хлыстом все равно пришлось отразить удар, чтобы избежать ранения. Но стоило ему отвлечься, и Бэйшу, не теряя ни секунды, ринулся в контратаку, грубой силой пробив защиту противника. Циркуляция сил оказалась нарушена, а защита пробита, и даже если это длилось всего мгновение, длинный посох уже навис над его головой. Под тем карнизом стоял человек и наблюдал за ними. И если он здесь не для того, чтобы убить Бэйшу, то наверняка, чтобы напасть на другого», — спокойно сказал юнь -Хай. Он указал на темный угол, затерявшийся в глубине переулка. Там и впрямь было слишком темно, чтобы что-либо разглядеть, но внезапная вспышка молнии осветила этот участок ярким светом. Но ведь полудемон уже был в выигрышном положении, так что этому человеку не было смысла вмешиваться. А раз он все же вмешался, значит, хотел помочь Баишу. Пока он говорил, полудемон с холостом рухнул с высоты. Он уже не шевелился. Очевидно, надежды было немного. Никто не ожидал, что бой завершится именно так. Все на миг застыли в полном молчании, глядя, как Бэйшу с посохом опускается на крышу самой высокой башни в Цисинхэ. «Бой е мертв! Цисинхэ остался без владыки. Тайло, самый сильный из его подручных, пал от моей руки». С этого дня я, новый владыка Ци Кто не согласен, пусть выйдет. Я дам вам шанс на поединок. Но только сегодня. Завтра за любое сопротивление вас ждет беспощадная смерть. Голос Бэйшу разнесся над всей территорией и отчетливо донесся до каждого. Воцарилась тишина. Никто не предпринимал никаких действий. Может, некоторые и хотели но ждали когда кто-то другой сделает первый шаг наконец Сю сюдзинсянь поняла что имел в виду чанмин когда говорил о человеческих сердцах после того как Сюй фэн линь мастер из мира людей убил владыку цисинхе бойе он не стал задерживаться здесь надолго а сразу отправился на второй круг бездны после смерти бое цисинхе превратилась в стаю драконов без головы и сердца людей наполнились тревогой и страхом. Среди тех, кто мог спрашивать о размере и весе треножников Цесинхэ, были двое – Бэйшу и Тайло. Возможно, Тайло и превосходил его по силе, но он не ожидал, что союзники Бэйшу ударят в спину именно в этот момент. «Стая драконов без головы, массы без вождя, остаться без руководства. Спрашивать о размере и весе треножников, захватить, претендовать на первое место и тому подобное, завоевать, занять». Тайло был слишком уверен в своей силе, и эта уверенность, в конце концов, погубила его. Бэйшу немного подождал и, увидев, что никто не высказывает возражений, самодовольно улыбнулся. «Шичением позднее этот достопочтенный устраивает банкет. С почтением ожидаю милостивых господ на башне Цесин. Присутствующие здесь могут прийти на банкет без приглашения». Это было не просто приглашение, это было заявление о власти. Принять участие в этом банкете значило признать Бэйшу новым владыкой Ци Синхэ. Сюй никогда не видела, чтобы власть менялась так быстро и резко, как это произошло сейчас. Хотя мир людей жесток, но до такой оголтелой безжалостности еще не доходило. Даже среди так называемых именитых и влиятельных школ все же соблюдаются некоторые нормы морали и чести. И даже в их демонической секте, где не брезгуют использовать любые средства для достижения целей, Джоу Кэй имеет реальный авторитет. Несмотря на то, что он импульсивный и с ним трудно иметь дело, его положение как главы секты Дзянь Сюэ никогда не оспаривалось другими. Чан Мин поднял голову. Гром и молнии немного стихли, но темные тучи все еще нависали сверху. Свет и тьма перемежались между собою, словно отражая переменчивость этого мира. — Чан Мин Дао Ю постиг какую-то тайну небес? — негромко спросил Юнь Хай. — Я просто думаю, всегда ли ночи в Дзючун Юане такие долгие? — ответил Чан Мин. — Ты предпочитаешь день? — Я предпочитаю видеть яснее. По-моему, это помогает рассмотреть подлинную картину. Произнес он и бросил на Юнь Хая многозначительный взгляд. Его слова имели двойной смысл. Но тот усмехнулся, словно не расслышал подоплеку. «Хчан мин даою, сюй даою, как насчет того, чтобы пойти на банкеты вместе?» Примечание Полностью пословица звучит так. Дракона будет дразнить рак на мелководье, над тигром будет измываться собака на безлесной равнине. Каждый процветает на своей собственной территории. Способный человек в неблагоприятной окружающей среде не может проявить свой талант в полной мере. Бодхисаттва, буддийское, существо, которое стремится к просветлению и спасению всех существ, находится на пути к бодхе, пробуждению, то есть состоянию Будды. Они считаются высшими существами после Будды. Они обычно изображаются саурами вокруг головы. Бодхисаттва рождается из глубокого сострадания и желания помочь всем существам достичь просветления. Они стремятся к просветлению не только для себя, но и для всех других существ, поэтому отказывались уходить в нирвану. Бодхисаттва следует практике шести перфекций или шести добродетелей, которые включают в себя щедрость, этику, терпение, стойкость, медитацию и мудрость. Бодхисаттва может принимать различные формы и воплощения, чтобы помочь существам в разных обстоятельствах. Архат, Аллахонь, Лахань. Буддист, достигший высшего совершенства и свободный от дальнейших перевоплощений. В буддизме архат – это духовные учителя, которые помогают людям достичь просветления. Они обладают сверхъестественными способностями и помогают людям в их духовном развитии. Ваджра. Буддийское ритуальное мифологическое оружие в индуизме, буддизме и других ведических религиях. В переводе означает «молния и алмаз». Используется в буддийских терминах как символ силы и защиты веры. Ваджра-архат – это архат, который обладает духовным оружием в виде ваджры, символическое оружие, которое используют для разрушения невежества и проведения к просветлению. Ваджра-архат изображается как сильный и могущественный, часто воинственный и агрессивный, что отражает его способность защищать духовные ценности и помогать людям преодолевать препятствия на пути к просветлению.